Часть третья. Зима 1898 99 годов. Глава первая. Злотопромышленник. На улице вьюжила метель. Хабаровск вообще в этом плане очень неудобный город. Если лето, то жаркое и душное, что самое поганое при практически полном безветрии. Если только июнь дождливым выдастся, а так сплошное пекло. А если зима, то обязательно морозы, которые никогда не поднимаются выше 20-градусной отметки, и ветер. Ветер практически не утихает, забираясь под одежду и бросая в лицо снежную крупу, делая и без того холодную зиму еще холоднее. С весной и осенью и вовсе все просто. Их практически и нет. Так, небольшой переходной период от зимы к лету и наоборот. Именно такое впечатление в свое время о Хабаровске сложилось у Антона, с тех времен, когда он вынужденно проживал здесь у тетки. Тот Хабаровск и этот отличались столь же сильно, как и Владивосток нынешний, от Владивостока, который помнил он. Конечно, Хабаровск сейчас был гораздо больше. Многие издания на Муравьева-Амурского он помнил и по прежним или будущим временам совсем запутался. Но, тем не менее, совсем не походил на то, что помнил Антон. Услышав очередное завывание ветра за окном, Антон непроизвольно поежился и инстинктивно потянулся к стакану с горячим чаем. Глоток обжигающего напитка внес некую гармонию. Вон там, за окном, завывает ветер, а он сидит в тепле ресторанчика и попивает горячий живительный чай. Хорошо. «Здравствуйте, Антон Сергеевич!» Песчанин поднял взгляд и увидел перед собой немолодого, худощавого телосложения мужчину, одетого во вполне приличный костюм. Однако вся его манера держаться говорила о том, что за костюмом он следит весьма придирчиво. Такое просматривается у двух категорий людей. К первой относятся педанты, они всегда аккуратны во всем, и в делах, и в отношении одежды. Ко второй — те, кто должен выглядеть хорошо, но не имеет достаточных средств, чтобы позволить себе лишнюю пару брюк. Поэтому они вынуждены прилагать все силы к тому, чтобы вещи служили как можно дольше. Стоящий перед ним человек относился ко второй категории. Это Антон выяснил доподлинно. — Здравствуйте, Виктор Петрович. Присаживайтесь, пожалуйста. — Обедать будете? — Да я как-то. А я вот пообедал бы. Я специально ничего не заказывал. Это Антон показал на стакан чая. Так, под настроение. Метель, знаете ли, а я в теплее с горячим чаем. Да вы и романтик. Скажем так, иногда накатывает. Так составите мне компанию. На, только если за компанию, развел руками Пронин, мол, я не напрашиваюсь, но раз уж так, то извольте. Антон сделал знак официанту, который уже заранее был предупрежден, и тот, уловив сигнал, тут же развил бурную деятельность. Особыми явствами стол не блистал, но все было хорошо приготовленным и вкусным. О делах песчанин не заговаривал, давая возможность Виктору Петровичу насытиться. Ему было прекрасно известно, что этот чиновник редко позволяет себе подобные выходы, так как его жалования едва хватает, чтобы содержать большую семью. Собственно, именно по этой причине он и остановил свой выбор на нем. «Ну, Сантон Сергеевич, чем обязан вашему приглашению?» Когда с основными блюдами было покончено и голод утолен, решил приступить к делу Пронин. «Виктор Петрович, дело в том, что я имею некие соображения по развитию приамурского генерал-губернаторства и уверен, что мои соображения непременно заинтересуют генерал-губернатора, но я не уверен, что мне по силам попасть к нему в ближайшее время». Насколько мне стало известно, на прием к нему стремятся слишком многие, а я личность, мягко говоря, никому неизвестная. Этакий чертик из коробочки. Так что могу провести в Хабаровске не меньше месяца, то и двух, пока его превосходительство соизволит меня принять. Времена нынче неспокойные, то одно, то другое. Это может протянуться и до весны, а вот времени-то у меня и нет. Помилуйте, но я-то тут причем? Я просто один из секретарей и не более того. Я хотел бы вам помочь, но боюсь, что устроить вам прием в кратчайшие сроки мне не по силам. — Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. — Абсолютно верно подмечено. Очень жаль, но... — Виктор Петрович, в этом конверте два ваших месячных жалования. Песчанин пододвинул по столу в сторону чиновника упомянутый конверт. — Не надо делать такие глаза и смотреть на меня, как на страшного преступника. Да, мы мало с вами знакомы, но я знаю, что вы иногда принимаете, скажем так, подношения за оказание тех или иных услуг. Я не прошу вас нарушать закон. Я не прошу вас пытаться изменить списки очередности приема у генерал-губернатора. Ни о чем подобном речи нет и не может быть. Давайте вы сначала выслушаете меня, а потом примите решение. Так вот, я хочу начать освоение земель на побережье Охотского моря. Там, где на сегодняшний день есть только один, с позволения сказать, город Гижига, с населением в две сотни человек, который приносит дохода в год аж целых 30 рублей. Ну, может, чуть больше. Уже через пару-тройку лет эти места смогут приносить гораздо более ощутимую прибыль. Я думаю, сумма будет исчисляться десятками тысяч рублей, а возможно перевалит и за сотню. Не стану говорить о больших суммах, так как с уверенностью сейчас утверждать не могу. Но поверьте, это не пустые слова. При всем при этом, отказным мне ничего не надо. Я все сделаю на свои средства. В отличие от меня, вы имеете прямой доступ к Николаю Ивановичу. Понимаю, вы не каждый день бываете у него, но все же. От вас требуется только одно. При очередном посещении кабинета генерал-губернатора обмолвится, что, мол, есть один господин, который подал прошение об организации поселения в бухте Волока. Именно так в те времена прозывалась Нагаевская бухта. Насколько мне известно, Николай Иванович по праву занимает свой пост, а потому не заинтересовать его эта информация просто не сможет. — А прошение уже подано? — задумчиво поинтересовался Пронин, что Антон воспринял как добрый знак. — Разумеется, все как и положено в установленном порядке. Оно со вчерашнего дня уже находится в канцелярии. — Это все, чего вы хотите? — Это все. Я не прошу от вас каких-либо гарантий, только одно – донести до сведения Николая Ивановича о наличии моего прошения. Хорошо. В этом и впрямь нет ничего предусудительного. Право я бы и без вознаграждения, а вот этого не надо. Скоро Рождество. Давайте будем считать это моим рождественским подарком вашим домашним. А уж что им купить, вы решите сами. Я, увы, не знаю их желаний и чаяний. Вам это будет куда сподручнее. Уведомление о том, что генерал-губернатор ожидает его на прием на завтра в первой половине дня, в гостиницу доставили накануне вечером, уже через два дня. Признаться, Антон предполагал, что дело не затянется слишком долго, но никак не ожидал такой оперативности. В резиденцию генерал-губернатора он прибыл буквально к началу рабочего дня, время конкретно указано не было. К тому же в этот день Градеков не принимал просителей, а значит, собирался переговорить с ним в какое-либо окно в своем плотном графике. А когда оно появится, судя по всему, не знал и он сам. Поэтому Антон вооружился терпением и, оккупировав один из стульев в приемной, стал ждать, когда его соизволят принять. Нет ничего хуже ожидания. И без того взволнованный еще с утра, с каждой минутой он волновался все больше и больше. Через два часа он вдруг поймал себя на том, что нервно трясет ногой, а руки непроизвольно суетятся, словно живя своей собственной жизнью, то теребя обивку стула, то оправляя костюм, или машинально лезли в карман, извлекали носовой платок и, немного помяв его, вновь возвращали обратно. Все это происходило абсолютно без участия в этом процессе мыслей Антона, которые сейчас полностью были заняты предстоящим разговором. Он все время проигрывал в голове предстоящий диалог и даже пытался вести эту самую беседу, выдвигая свои аргументы и отвечая на возможные вопросы генерал-губернатора. Песчанин не сразу понял, что обращаются именно к нему, когда адъютант предложил ему пройти в кабинет. Когда наконец до него дошел смысл слов адъютанта, он нервно выпрямился, проделав это настолько стремительно, что едва не опрокинул стул, прокашлялся и нервно отдернул костюм словно на нем был надет китель. «Да вы не волнуйтесь так, Антон Сергеевич?» Эти слова молодого офицера словно что-то переключили в нем. «Да что в самом деле такого? Ему ведь не впервые общаться с генералами и адмиралами. Подумаешь, что те были еще советской закваски. Гонору и спесе в них было столько, что в этом они ничуть не уступили бы нынешним, а, возможно, и переплюнули бы их». Он вдруг успокоился... В нем и вновь проснулся молодой, дерзкий и самоуверенный лейтенант. И именно он переступил порог кабинета. Здравия, желаю Ваше Превосходительство. Полноте, Антон Сергеевич. Насколько мне известно, Вы человек гражданский. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Гродеков говорил мягко, с легкой иронией, глядя на Антона умными глазами, сквозь небольшие очки. Но несмотря на мягкость, с которой он его встретил, Антон прекрасно рассмотрел, что этот среднего роста плотный мужчина кавказской внешности имел стальной характер и сильную волю в сочетании с умом. Это весьма весомо. А всего этого у него хватало с избытком. Иной не сумел бы в кратчайшее время разделаться с бунтовщиками и фактически оккупировать Маньчжурию. Вернее, это он сделает еще через полтора года. Пока же на это ничто не указывает. Есть разрозненные выступления, беснуются хунхузы, но открытого противостояния нет. — Честно признаться, меня сильно заинтересовало ваше прошение, а Виктор Петрович расписал вас как человека целеустремленного и делового. — О как! На такую поддержку Антон не рассчитывал. Что ж, плюсик Виктору Петровичу, похоже, стоит к нему присмотреться повнимательней. — Однако, — продолжил Градеков, — в вашем прошении все как-то лаконично. «Хотелось бы подробностей. Я вас слушаю. Не нужно смотреть на часы. Да, я не имею лишнего времени, но тут уж, как говорится, все зависит от вас. Ваше превосходительство, я не буду лицемерить и разглагольствовать о пользе для общества. Также не стану утверждать, что интересы России для меня превыше всего. Удивленный взгляд и вместе с тем несколько посторожевший. Притормозить бы, да куда там. Как говорится, Остапа понесло». Дело в том, что я, как и большинство подданных его императорского величества, в первую очередь думаю о своей выгоде. Но если личная выгода идет на пользу России, то в этом случае я имею полное право говорить о том, что мои чаяния направлены на пользу моей родине. Мы богатейшая страна, но от чего-то этим богатством в ряде мест пользуются те, кто нагло грабит нашу родину. Сахалин, Камчатка, побережье Охотского моря, огромные рыбные запасы разграбляются японцами которую ежегодно вылавливают сотни тонн лососевых и ни копейки не поступает в казну России. Но пополняется казна японская. Побережье Чукотки. Десятки американских судов пристают к ее берегу, где невозбранно бьют морского зверя, ведут беспошлиную торговлю с ународцами и опять-таки разграбляют тем самым богатство России. Мало того, имеются сведения, что некоторые подданные Америке безбоязненно разрабатывают золотые залежи на Чукотке. Это известно всем, это известно вам. Да, на уровне слухов, а что-то и доподлинно. Где-то это политика, в которую мне вмешиваться не след. Где-то бездоказательные сведения. На сути это не меняет. Уже не одну сотню лет стоит город Гижига, но прибыли от него нет никакой. Кроме той, что он определяет принадлежность местности России. Я хотел бы получить ваше соизволение на закладку нового поселения на побережье Охотского моря в бухте Волок. Бухта очень удобна для возведения порта, к тому же неподалеку расположены реки, в которые идет на нерест лосось и кита, что позволит поставить рыбный завод. На Камчатке есть маленький туковый заводик, но это ведь капля в море. Тук – это просто побочный продукт, тогда как можно наладить выпуск консервированной рыбы и красной икры, которые возможно сбывать как в Японии, так и в Китае и Америке. К сожалению, снабжать этой продукцией центральные районы России затруднительно ввиду отсутствия возможности транспортировать эту продукцию. В тех краях есть мех. Не так много, как на Чукотке или Камчатке, но все же. Только это принесет прибыли для нашей страны, а главное будет способствовать заселению пустующих земель, которые фактически только номинально входят в состав Российской империи. Но и это не главное. Главное это то, что в тех краях есть богатые залежи золота, но его никто не добывает. А какие выгоды кроются в этом, не мне вам объяснять. Дополнительные средства на развитие края, выделение средств для кредитования новых переселенцев, я уже не говорю об остальном. Да, я прошу о предоставлении возможности мне заработать, но разве это не на пользу России? «Впечатляющая речь», — задумчиво произнес Градеков. «Насчет золота вы имеете достоверные сведения о залежах?» «Нет, ваше превосходительство. К сожалению, я обладаю только слухами. Но, как говорится, нет дыма без огня. Я уверен в том, что там имеются богатые месторождения. Необходимо произвести разведку местности, но результат непременно будет». «К сожалению, у генерал-губернаторства сейчас нет средств для отправки туда геолого-разведывательной экспедиции», – к сожалению, разведя руками, произнес Градеков. «Но я и не прошу, ваше превосходительство, финансировать экспедицию». Ее организацию, как и все остальное, о чем я говорил, я осуществлю за свой счет. Я хотел бы приступить уже в будущей весной, но для этого мне нужно ваше соизволение. У вас достаточно средств, чтобы осуществить все то, о чем вы говорите? Нет, разумеется, но у меня достаточно средств, чтобы организовать разведывательную партию и организовать фактории. Так что даже в случае, если в будущем году не удастся обнаружить золотоносные жилы, то у меня будут средства, чтобы продолжить поиски в следующем году. К сожалению, возникновение поселения будет возможно только в случае обнаружения золота, так как в противном случае мне попросту не достанет средств, чтобы начать развивать рыбную отрасль. Не так много найдется желающих поселиться в тех суровых местах. Та же Гежига еще только полвека назад имела население около пяти сотен человек, но люди ушли оттуда. Вы абсолютно правы. Поэтому я планирую предоставить людям возможность просто заработать. Будут приезжать туда на договорной основе, к примеру, на два года, после чего, подзаработав, смогут вернуться к себе домой. Уверен, что найдутся и те, кто захочет остаться, если людям создать нормальные условия. Это дело не одного года, но многолетняя перспектива. В положительном результате я не сомневаюсь. К тому же, возможно, будет ускорить этот процесс. Каким же образом? «Каторга, ваше превосходительство?» «Сахалин тоже каторга, но, несмотря на все победные реляции, на сегодняшний день Сахалин не способен сам себя прокормить. Я уж не говорю о том, что там тоже в достатке и рыбы, и строительного леса, и каменного угля, есть сведения о наличии нефти. Отчего вы уверены, что у вас все будет иначе?» «Потому что я в это собираюсь вложить свои деньги, все, что у меня есть, и потому что я собираюсь работать». Работать, не разгибая спины и не погладая рук. И того же буду требовать от остальных. Если я потерплю неудачу, то потерплю неудачу только я. Россия-то не будет стоить ни копейки. Если я выиграю, то выиграет Россия. Все просто. Убедительно. Но только в том случае, если вам действительно удастся найти месторождение золота. Я слышал о золоте на Колыме, но это весьма далеко от Охотского моря. Не боитесь потерять все? Боюсь, но если получу ваше соизволение, то не отступлюсь. Вы действительно целеустремленный человек, Антон Сергеевич? Хорошо. Вы получите то, что просите. Я, как генерал-губернатор, обязан поощрять и поддерживать предприятия, идущие на пользу как региона, так и России в целом. А уж о расселении на необжитые территории говорить не стану. Итак, вы получите разрешение на разведку и добычу золота с последующей регистрации разведанного участка. Кроме того, вы получите разрешение на обустройство на берегу бухты Волок, поселение и организацию рыбного завода, добычу рыбы и реализацию рыбной продукции. И разрешение на открытие меховой компании. Я все верно перечислил, Антон Сергеевич. Не совсем ваше председательство. О каторге и вольных поселениях пока не может быть и речи. Вот если вы добьетесь хоть каких-то результатов, то обещаю вам вернуться к этому вопросу. Простите, но я о другом. Слушаю вас. Я прошу освободить будущий прииск от налогового бремени с момента его запуска на два года. Это позволит иметь куда больше средств для развития нового поселения и рыбной отрасли. Уже через два года доходы начнут поступать не только от прииска, но и от добычи рыбы. Однако, вам в рот палец не клади, оттяпаете руку по локоть. Но так не пойдет. Во-первых, этот вопрос мне надлежит решать с его величеством, а сейчас это преждевременно. месторождение это не обнаружено. Во-вторых, я не смогу добиться полного освобождения от налогового времени. Но сейчас золотопромышленники имеют только треть от добываемого золота. Так вот, я могу гарантировать вам, что постараюсь добиться послабления для вас. Скажем, в казну вы будете отчислять только треть. Треть же вы будете обязаны вкладывать в развитие поселения, полноценного поселения и, возможно, организацию каторги или вольного поселения. Как вам такое? Проси все и сразу, получишь столько, сколько нужно. Как, как вы сказали? Проси все и сразу, получишь сколько нужно? Ей-богу, отлично сказано, я запомню. Не расстраивайтесь преждевременно. Я хозяин своему слову и намерен его сдержать успокоил Антона Градеков.